Глава пятая. Демиургия. И сердце это Рэй. Красавчик негромко, но надоедливо рычал. Платон безостановочно царапал дверь. Что случилось? Нина, нервничая, пару раз сердито прикрикнула на своих любимых животных, но и это не помогло. Мало того, что ее ни на секунду не оставляла мысль Оливио Борио, Так до сих пор ей не позвонил никто из друзей, даже Ческо. Их мобильники не отвечали, и тревога за ребят только обостряла ее взвинченность. Она бросила взгляд на деревянную слезу в бронзовом кольце. Кто бы сказал, для чего она? Поскорей бы прибыли Фила Марганта и Джолия. Господи, как тяжело ждать, пока это Рэя все не объяснит. Я же ничего не понимаю». «Я уверена, что Каркон не сможет остановить меня, и в то же время я никогда до сих пор не ощущала себя такой слабой», думала она, кладя в карман комбинезончика кольцо дыма, которым открывалось находящееся в конце длинного подземного туннеля дверь в ОКО-Профундис, откуда можно улететь на Ксоракс. «Ксоракс. Любимая шестая луна. На этой чудесной планете я могла бы получить ответы на все вопросы» и советы, как поступить. Я так в них нуждаюсь», — думала Нина с грустью. Пес и кот продолжали один тявкать, другой — скрестись в дверь. «Ну-ка прекратите сейчас же!» — окончательно рассердилась она на них. «Ночь за окном». Девочка боялась, что животное разбудит Любу, спящую на первом этаже. Но обычно послушные красавчик и Платон не унимались. Охваченная любопытством, девочка спрыгнула с кровати, подкралась к двери, тихо открыла ее и выглянула, пытаясь понять причину звериного беспокойства. И действительно она услышала странный шорох, доносившийся из глубины коридора. Свет погашен. Окна плотно закрыты, так что это не мог быть сквозняк, как не мог быть и шум дождя. Дождь давно прекратился, и ничто не предвещало новой непогоды. Следуя за собакой и котом, Нина на цепочках прошла мимо комнаты родителей и не сумела удержаться от вздоха. Это была первая ночь без них. «Счастливые плывут на корабле, который везет их к теплому Карибскому морю», — мелькнула короткая мысль. И тут из спальни, которая когда-то принадлежала деду Мише, до нее донесся низкий хриплый голос. ой макаба «Ой, макаба! Старая! Ох, стара для таких путешествий! Не зря я не хотела отправляться в это!» Нина замерла. Голос явно не Каркона. «Но кто мог оказаться в этой комнате?» «Люба. Точно нет. И эта фраза не ее!» Сжав в правой руке талдом, левая Нина взялась за ручку двери и осторожно открыла. Опьяняющий запах моря окутал ее. Взволнованная необыкновенным запахом, девочка нерешительно вошла в комнату и в полумраке увидела два небольших светящихся желтых кружка на полу. Мгновенно среагировав, она направила в их сторону свое грозное оружие, готовое в любую секунду испепелить вероятного врага. Красавчик яростно залаял, а у Платона на спине шерсть встала дыбом. — Кто тут? — скричал юный алхимичка, готовая ко всему. — О-хо-хо! Ой, Макаба, это я! Ты не кричи так громко! Включи свет! — рахипела с пола. Нина нажала выключатель, и огромная хрустальная люстра залила ярким светом комнату, на полу которой было нечто, чего Нина никак не ожидала увидеть — гигантская черепаха. Девочка от изумления не могла вымолвить ни слова. Ее домашние звери стояли в атакующей позиции. Красавчик рычал, обнажая страшные клыки. Платон шипел разъяренным тигром. «Да-да, я черепаха. Чего тут удивительного? А ты кого ждала?» Ворчливо пробурчала неожиданное гостье, поднимая морщинистую шею и неловко поводя перед ними лапами заскользившими по натертому до глянца паркету. Не опуская талдом, Нина велела псу и коту успокоиться, а себя незаметно ущипнула. Нет, это не сон. Перед ней на самом деле была черепаха необыкновенного размера, с зеленовато-коричневым панцирем и недлинным, но толстым хвостом. И, как показалось, Нине совсем не опасная. Но я правда не ждала никакой черепахи, да еще говорящей. «Ты кто? Откуда?» «И как здесь оказалось?» Нина носилась на пол перед черепахой, чтобы лучше разглядеть неожиданную гостью. Шквал вопросов озадачил черепаху. «Успокойся, девочка, и дай мне прийти в себя. Путешествие оказалось нелегким. стара я уже для таких приключений», отдуваясь, проговорила черепаха. «Путешествие? Ты сказала, путешествие?» удивилась Нина. Ой, «Ты умеешь разговаривать только вопросами?» Нина, уже ничего не боясь, положила талдом на пол и протянула руку, чтобы погладить черепаший панцирь. «Что такое?» «Ой, Макаба. Это твое имя?» «Только без фамильярностей. Не притрагивайся ко мне. Уважай старших. Ты не можешь понимать черепашьего языка, ты ведь его не знаешь. Запоминай». «Ой, макаба, это восклицание, которое мы используем, когда хотим посетовать на жизнь. А я, как правило, всегда чем-то недовольна. Ясно?» Тут черепаха принялась громко чихать, отчего по всей комнате полетели брызги. «Ой, макаба!» — в перерыве между чихами выговорила черепаха. «Прогони этих лохматых зверей. У меня аллергия на собак и кошек. Ты что, хочешь, чтобы я исчезла?» Черепаха с отвращением посмотрела на красавчика и Платона, которые вовсе не собирались уходить и с нескрываемым любопытством разглядывали говорящую черепаху. Никогда в жизни они не видели ничего подобного. «Это мои любимые животные», — сказала Нина, — «и это их дом». «Так скажешь, наконец, кто ты такая и почему можешь исчезнуть?» Нина начала терять терпение. «Меня зовут джуалия Мой кодовый номер...» ноль ноль ноль ноль ноль ноль шесть только не говори что впервые обо мне слышишь проворчала черепаха так ты ты призрак то есть я хотел сказать ты черепаха призрак и прилетела с Ксорокса? изумлению девочки не было предела джолия зевнула демонстрируя толстый зеленоватый язык я думал ты сообразительнее это рея тебя так раз А ты все продолжаешь задавать мне глупые вопросы, словно тебе ничего не известно. Ну, естественно, я прилетела с Ксорокса. Дремала себе спокойно в Мирабелис Фантазио, а тот вызов, будь он броклят. И вызов? Нина все еще не могла опомниться, поэтому плохо понимала, о чем говорит Джоли. Да, вызов от Этерей. Она сообщила мне и Филамарганте, что мы должны бросить все дела и отправляться сюда, к тебе. Дошло? «Дошло», — кивнула Нина, окончательно успокаиваясь. «Тьма никогда не победит свет, никогда!» — неожиданно провозгласила черепаха, широко распахивая глаза, похожие на два фонаря, и хлопая правой лапой по паркету. Нину рассмешил этот искренний порыв старухи. «Извини за расспросы. Я просто ожидала увидеть двух алхимиков-призраков, а вовсе не старую черепаху», — объяснила она. «Хочешь, чтобы плюнула ядом кобальтовым? Или, может, желаешь получить оплеуху, одуряющую, одной из моих могучих лап? Ты что, сомневаешься в моих алхимических способностях?» Задохнулась от возмущения Джолия, громко застучав хвостом оппол. «Прости, я не хотел обидеть тебя. Я просто...» — попыталась оправдаться девочка шестой луны. «Ты просто самодовольная и невоспитанная девчонка», — фыркнула черепаха. Терпеть не могу таких задавак. Ладно, оставим это. Придется нам с Филом Арганта поработать над тобой. Он тоже скоро будет здесь. Мы потеряли друг друга из виду во время скоростного перемещения. Лететь сквозь звезды и кометы, конечно, красиво, но уж слишком тяжело. и а несколько тысяч лет не была на Земле. Забыв предупреждение черепахи, Нина положила руку на ее костяную спину, И внезапно, в долю секунды перед ее мысленным взором, промелькнула в подробностях история жизни ее предков-алхимиков. «Я вспомнила!» — воскликнула Нина. «Вспомнила, кто ты такая! Как я могла забыть? Ты та самая легендарная Джолия, волшебная черепаха моих далеких предков с острова Пасхи, Хамой Атури и его сына Эамио, а также Авата Атури. «Наконец-то я слышу от тебя что-то разумное», — с удовольствием проговорила Джолия. «Да, и именно та самая черепаха с острова Пасхи, где ты открыла для себя мощь Атонора, первой тайны. Тысячи лет назад жизнь на Земле была совсем иной. Зла не существовало и в помине. Я дружила со многими поколениями семьи Атуре. Это были замечательные алхимики. С помощью моих магических слез... И порошка от моего панциря они научились создавать препараты, обладающие огромной энергией. Авата Атуре вообще мой самый близкий друг. У него на правой ладони была красная звезда, как потом у всех его потомков. Она ведь у тебя тоже имеется? «Да, вот она», — Нина показала Джолии звезду на правой ладони. Несколько часов назад она порозовела, а затем почернила. Это значит, что опасность где-то близко. Джоли обнюхала ладонь девочки. «Зло, пытаясь уничтожить нас, использует самые коварные методы. Но мы живучи и сильны, очень сильны. Они не дождутся!» Улыбка растянула складки морщинистой кожи черепахи. «Скажи, ты и Марганте посланы нам на помощь? Я не ошибаюсь?» не наждала одного ответа да разумеется да мне хорошо известно что значит всю жизнь воевать со злом я умерла около трех тысячелетий назад в возрасте пятисот лет и повидала столько всего сколько тебе юная барышня и не снилось. джоли опять пристукнула лапой по паркету как я могла оставить без поддержки потомка моих лучших друзей и вот я здесь благодаря филу Марганте, который дал мне выпить джиролуму, и я...» «Джиролума!» Нина, подхватив лежащий на полу талдом, вскочила на ноги. «Ты должна немедленно ее выпить, а то станешь прозрачной и исчезнешь. Мы с ребятами только что приготовили свежий препарат для тебя и для филоморганты. Препарат в лаборатории. Идем!» Джоли огляделась вокруг. «Я так и поняла, что надо еще куда-то идти». «Это место не похоже на то, где создают алхимические препараты. Тут скорее спальня», — констатировала черепаха, любуясь мебелью и шторами. «Ты права. В этой комнате спал мой дед Миша, а сейчас это спальня моих родителей», — подтвердила девочка. «Уже ночь, а их нет. Где они бродят так допоздна?» — полюбопытствовала черепаха. «Они плывут на корабле на Карибы», — объяснила, улыбаясь Нина. Карибе. Прекрасное место. но ну, так даже лучше. Нам сейчас их присутствие совсем ни к чему. Не вешай носа, дорогая девочка. Ты не одна, я уже рядом. Кстати, мне действительно не мешает выпить джуролумы а то что-то цепенеет задние лапы, сказала Джолия, неловко подвигав задние левы, которая явно теряла плотность и, казалось, вот-вот станет совершенно прозрачной. Увидев это... Нина не на шутку перепугалась. «Джолия, нам надо поторопиться. Ты сможешь идти?» Черепаха медленно проковыляла к двери. Тут же к большому мешку, прислоненному к кровати с балдахином, подскочил Платон и начал царапать его когтями. Джолия повернула голову и хрипло крикнула. «Кэш, отвратительный и мохнатый зверь! Что ты делаешь с моим мешком? Оставь его в покое!» Нина поспешила прогнать Платона. «А что в мешке?» — полюбопытствовала она. «Слишком много вопросов, девочка. Бери мешок и молчи!» Черепаха перевалилась через порог и поковыляла по коридору. Красавчик с грозным рыком обогнал ее и сбежал вниз по винтовой лестнице. а что, тоже должна проделать этот трюк?» — скривил рот Джолия. Платон, задрав хвост, перепрыгнул через черепаху, и Полис летел по лестнице перед самым ее носом. Усевшись рядом, оба животных, казалось, забыли о противной черепахе, настороженно вперевшись в непонятное зеленоватое пятно света, колыхавшееся посреди холла. Поведение питомцев отвлекло Нину от раздумий над задачей, как ей спустить по крутой лестнице тяжеленную черепаху. «Я с вами помру», — выдавила Джоли и опять расчехалась. «Я устала. Я страдаю от аллергии, а ты...» Она сурово посмотрела на Нину. «Ты совсем мне не помогаешь». «Послушай, Джолия, скажи, как я могу тебе помочь? Что я должна сделать?» Растерялась девочка шестой луны. Эта говорящая черепаха была просто невыносима. «Открой мешок», — распорядилась Джолия сухо. Нина развязала черную веревку, стягивающую горловину мешка, так, чтобы черепаха могла просунуть голову внутрь. Что та с ворчанием и сделала. Через несколько секунд она высунула голову, держа во рту нечто, напоминавшее круглое печенье голубого цвета. «Это вафля скользящая», — прошамкала с полным ртом черепаха. «Готова поспорить, что ты видишь ее впервые». И, подобравшись к верхнему краю лестницы, выпустила вафельный кружок, который весело поскакал вниз со ступеньки на ступеньку. Нина, не выпуская мешка из рук, с удивлением наблюдала за эффектом, который произвел вафельный кружок, скатившийся с лестницей и улегшийся рядом с котом и псом. За этим кружком по ступеням протянулась широкая голубая полоса, явно скользкая. Джолия вползла на полосу и скатилась с нее, как с горки, едва не сбив с ног успевших отскочить красавчика и Платона. «Ой, Макабо, какие трюки приходится выкидывать в моем-то возрасте!» — пожаловалась Джолия, отдушавшись. Нина сбежала следом за ней и увидела зеленое пятно, пульсирующее прямо под огромной потухшей люстрой. Она вскинула талдом. «Это еще что такое?» — крикнула она, целясь в пятно. Черепаха с ехидством покачала головой. «И это вопрос алхимички?» Да ты совсем ничего не соображаешь в магии. Это же фила оповещает о своем прибытии. Пламя свечей в большом канделябре заколыхалось, зеленое пятно ярко вспыхнуло и сгустилось в нечто, смутно напоминающее человеческую фигуру. С каждой секунды ее формы становились все отчетливее, и вот уже в центре холла стоял старик, высокий, очень худой, с длинной белой волнистой бородой и волосами, спадающими на плечи. Он был одет в коричневую плащ и круглую плоскую шляпу красного цвета. Фило прижимал к груди видавший виды талдом. «Оф! Наконец добрался!» — прохрипел старик, отдуваясь. Нина, широко раскрыв глаза, взволнованно воскликнула. «Фило Марганте!» «Он самый!» «Фило Марганте! Кот!» «Четыре-пять-четыре-шесть-семь-три-три, к вашим услугам!» — представился старик, галантно приподнимая шляпу, скрывавшую обширную лысину на макушке. «Мое почтение, юная алхимичка!» Он оценивающим взглядом оглядел с головы до ног внучку друга и, опустив взгляд к полу, добавил джоля старая ехидна, ты уже здесь!» Он завертел головой, принюхиваясь. «А тут хорошо, красиво!» И вкусно пахнет. Все, как мне описывал мой старый друг, профессор Мизинский. Чудесным образом красавчик и Платон успокоились и, виляя хвостами, не сводили глаз с забавного старика. «Ты что-то припозднился, умник», — извительно заметила черепаха. Глядя на эту странную парочку посланцев Этереи, не упускающих случая подначить друг друга, Нина не могла не испытать симпатии к ним. «Я подготовила для вас свежую джерулуму», — сообщила она, помня об указании говорящей книги. «Отлично! Мы с моей дряхлой подружкой с удовольствием выпьем по чарочке, а то у меня кое-какие части тела скоро станут совсем прозрачными. А после этого немедленно примемся за работу. Ситуация требует спокойствия и решимости», — изрек Фило. Нина первой вошла в зал дожа, где находилась дверь в лабораторию. Следом ползла черепаха. За ней неспешно перебирал длинными ногами бородатый старик. Процессию замыкали пес и кот, теперь доброжелательно сопровождавшие необычных гостей, заявившихся к ним в дом среди ночи. Послышался скрип открываемой двери, и по холлу разнесся пронзительный крик. Нина Пули вылетела обратно из зала дожи и увидела, лежащую на полу в глубоком обмороке Любу. Та, услышав шум в холле, вышла из своей комнаты, чтобы узнать, в чем дело, и не перенесла увиденного. «Хорошенькое начало», — проворчала Джолия, всматриваясь в круглое белое лицо русской няни. «Никогда не думала, что мы такие страшные. Есть еще кто-нибудь в этом доме, кто будет хлопаться в обмороке, приведи нас? Но мы же еще ничего такого не сделали», сокрушенно развел руками Филла. Нина склонилась над Любой, и тотчас рядом оказались пес и кот. «Безе! Безе! Безе, очнись!» позвала девочка, провожая взглядом Джолио и Филла, скрывающихся за дверью зала Дожа. «Что это было? Я видела черепаху, огромную-огромную, и старика с длинной белой бородой и в красной шляпе», бормотала Люба все еще вне себя. Нина попытался ободрить ее. «Это тебе привиделось. Галлюцинация. Ночной кошмар. Возвращайся в постель и постарайся уснуть. Пусть тебе приснится приятный сон». Люба с трудом поднялась, поправила ночной чепец на своих светлых волосах и, сложив на пышной груди полные руки, очень серьезно спросила. «Нина, ты что, хочешь довести меня до инфаркта?» «Никакая это не галлюцинация». Я собственными глазами видела гигантскую черепаху. Пусть в холле мало света, но это точно была огромная черепаха. «Хорошо, хорошо, только не волнуйся», — старалась успокоить няню девочка. «Нам ничто не грозит». «Нет, ты скажи, что здесь глубокой ночью делает черепаха? И кто такой этот мужчина в красной шляпе? И куда они подевались?» — настаивала на своем безе, нервно оглядываясь по сторонам. Перестань волноваться, Безе. Это мои друзья. Они не сделают нам ничего плохого, клянусь. Нина не знала, что еще сказать, чтобы снять напряжение. Нина, ты же обещала, что больше не будешь ввязываться ни в какие авантюры. Ты хочешь, чтобы я немедленно позвонила твоим родителям или мадридским тетушкам? Никогда еще Люба не была так строга с Ниной. Няня, я прошу тебя забыть обо всем, что ты здесь видела. Ты же знаешь, что... «Я знаю, что ты точно такая, как твой дед!» — привала ее Люба. «Одна магия и алхимия на уме, безумие какое-то!» И, не прекращая ворчать, русская няня вернулась в свою комнату и заперлась на ключ. Красавчик с Платоном разлеглись на персидском ковре, проводив взглядом Нину, которая помчалась к гостям, подхватив мешок Джолии. «Фило стоял посреди зала» и, поглаживая бороду, с восхищением разглядывал книги на полках шкафов, тогда как Джоли обнюхивала паркетный пол. «Вот и я!» — объявилась Нина. «Минута, и мы в лаборатории. Она принадлежала моему деду, а теперь в ней работаю я». Девочка достала из кармана стеклянный шар и вставила его в углубление над потайной дверцей. Войдя внутрь... Оба призрака облегченно вздохнули. «Воздух родного дома!» С мягкой улыбкой Фила поглаживал колбы и перегонные кубы. джоли приблизилась к каминчику и, вытянув шею, заглянула в висевший над огнем котелок. «Господи! Кипящая смесь апфира и золота! Какой божественный аромат!» И она с шумом втянула ноздрями воздух. Нина взяла бутыль с джуруломой и протянула ее Фила. Тот придирчиво повлетел бутыль в руках и посмотрел на просвет. «Отлично! Идеальный светло-желтый цвет!» «Вы молодцы!» — прокомментировал он, прежде чем откупорить бутыль. Сделав приличный глоток, бродатый призрак наклонился к Джоли. «Ну-ка, старая, разевай пасть!» Черепаха, презрительно фыркнув, послушно открыла рот и высунула язык, на который Фила вылил немного животворной жидкости. Действие препарата произвело на Нину ошеломляющее впечатление. Тела обоих гостей сразу сделались абсолютно прозрачными, а секунду спустя обрели плотность и энергичность. Даже большой мешок черепахи сначала словно испарился, а затем чудесным образом материализовался вновь. теперь Я могу без проблем менять свое состояние, исчезать и появляться воплоти, где и когда хочу, а также спускаться или подниматься по лестницам, таская с собой мой драгоценный мешок», — поделилась радостью с Ниной, говорящей черепаха. «Стало быть, вы действительно настоящие ксараксианские призраки. Я и вообразить не могла, как они выглядят». Нина переводила взгляд с фило на Джолию и обратно. — Щеломарганта поправил красную шляпу и с достоинством произнес. — Прежде всего, мы алхимики. Старые, мудрые алхимики, такие же, как твой дед. — Как мой дед? — Тогда почему он не прилетел с вами? — с печалью в голосе спросила Нина. Джолия предупредительно кашлянула, и Филу, не ответив на вопрос, сменил тему. — А твой дед Миша оставил тебе превосходную лабораторию, Здесь есть все, что надо, даже система магической вселенной, она же говорящая книга. Есть пирамида дракона и... Взгляд бородатого призрака уперся в мисочку соли, которая неподвижно сидела на краю лабораторного стола, свесив лапки. Фила из любознательности протянул руку и коснулся одной из лапок. «Ой, щекотно!» — подпрыгнула мисочка. «Ты кто?» спросил пораженный призрак. «Я... Соль морская. А ты можешь не представляться, я знаю, кто ты такой. И кто твоя приплюснутая подруга в панцире?» ответила простодушная мисочка. Джолия, вытянув шею и подняв верхние веки, сердито уставилась на нее. «Попрошу без фамильярности, я требую уважения к старости». «Нина рассказала...» о тяжелой судьбе соли, которая выпала участь принадлежать какое-то время Лорису Сибилла Лоридану. «Педняжка! Иметь такого хозяина, как пернатый змей!» посочувствовал Фила мисочки и нежно погладил ее. «Слава богу, что это позади! С нами тебе нечего бояться!» Мисочка с признательностью посмотрела на старого призрака. Джоли нетерпеливо повернула голову к Фила. «Хватит кокетничать, старый пень!» «Пора работать!» «И обращайся к Нине». «Что там у тебя, девочка?» Нина положила на стол клавис-музивум и деревянную слезу с бронзовым кольцом и открыла верхний ящик, где лежали еще две слезы. Затем аккуратно подняла алебастровую крышку кумисты и сверкающий свет Артемизии Албореа залил лабораторию. «У меня есть вот эти предметы» но говоря откровенно я понятия не имею каково их назначение и как ими пользоваться уныло призналась нина превосходный набор оценила показанная джолия все это тебе еще как пригодится рекомендую быть особенно аккуратной с Артемизией. она единственная в своем роде как кстати и три деревянные слезы А что касается их назначения подожди старая прежде другое перебил ее филомарганте, доставая из складок плаща клубоватый пергамент и разворачивая его на столе перед Ниной. Это схема золотого числа. Внимательно рассмотри ее. Не понимая хода мысли призрака, юная алхимичка растерянно уставилась на рисунок. В центре был изображен круг, внутри его располагались две пятиконечные звезды, наложенные одна на другую вокруг в небольших кружках были начертаны цифры, составляющие число 1,618 тысячных. А в правом нижнем углу, тоже в кружках, три окольцованные деревянные слезы и надпись Священные слезы». Левее была нарисована сфера, надпись под ней голосила Демиургия. Над большим кругом ближе к левому углу располагалась спираль, вдоль которой тянулась надпись Тайна бесконечности. Тайна бесконечности. Ближе к правому углу была начертана фраза «Золотое число – основа жизни». Рядом пририсована свеча, напоминающая по форме свечу Артемизию. «Золотое число – основа жизни». Все пояснения были сделаны на языке шестой луны. «Золотое число – демиургия». «Звезды? Спираль? Что это все означает?» спросила Нина, не отрывая глаз от пергамента. «Золотое числом наиважнейшее из всех существующих числовых рядов», ответила, наклонившись к ней, Фила Марганте. Нина пожала плечами. «Одно время я имела дело с добрыми числомагами, когда путешествовала в Туманный Ноль», сказала она. «Но этот ряд цифр...» Одна целая шестьсот восемнадцать тысячных? Я вижу впервые. Это что, код новой тайны? Нет, не существует других тайн, помимо тех четырех, которые ты отобрала у Каркона. Золотое число намного важнее всех тайн. Хотя что я тебе рассказываю? Ты же уверена, что знаешь все лучше всех? Не упустила случая схихитничать Джоли. Ладно, это Рея все объяснит. Она ждет тебя. «Значит, я могу полететь на Ксорекс прямо сейчас?» Нина схватила талдом, готовая бежать в Акуэо Профундис. «Сначала расскажи, что случилось, тогда мы сможем дать тебе верный ответ. Мы здесь именно ради этого, а потом можешь отправляться», — остановил ее Фило. И призраки выслушали рассказ Нины о ее ночном кошмаре, а главное о том, что князь Каркон из дворца Кадоро жив». Он появился в черном зеркале вместе с двумя призраками, — повествовала Нина. Это родственники Каркона, отец и сын Джакопа и Ливио Борио из дворца Кадора. Они вернулись из загробного мира, чтобы оживить Каркона и помогать ему в борьбе против алхимии света. Они так же, как и вы, умеют появляться и исчезать, и выглядят, как настоящие люди. Ливио разговаривал со мной, когда я плыла на морском трамвайчике. он совсем мальчик чуть старше меня, очень коварные, уверенные в силе своей магии, упоминая о юном призраке нина начала волноваться, и джолия это заметила. она поскребла лапами пол мерзавцы они тоже владеют магической формулой, исключено что похожее на нашу стать призраками совсем непросто. Интересно бы узнать, какое средство они использовали, чтобы реанимировать князя. Мы узнали только, как оно называется. Нина вспомнила текст записки, подобранной ею в луже возле дворца кадора «Пулвис Умбрае». Но состав его нам неизвестен. «Я слышал, что два призрака зла отправились на землю, но не предполагал, что это родственники Каркона», — мрачно произнес Фила. Джакопа и его сын Ливио жили здесь, в Венеции, в 1500 году. Я знал, что оба умерли от чумы. В это время я уже находился на ксороксе Как ты, наверное, знаешь, я жил в 1400 году в Болонии и после смерти был дед на Ксорекс, став, как и твой дед, лучом света. Печаль владела Ниной. Ей припомнилась смерть деда. Перед перемещением на Ксорекс «Ты тоже произнес финальную фразу?» — спросила она. «Как это сделал мой дед, когда Каркон убивал его?» Джолия опустила голову и, тяжело вздохнув, сказала. «Все алхимики, служащие Свету, поступали так, милая девочка. Все это единого». «Твой дед является одним из самых выдающихся алхимиков Света, почти таким же, как твой покорный слуга». Скромно потупив очи, Филоморганта отвесил легкий поклон Нине. «Может быть, поэтому Этерея выбрала меня для этой непростой миссии? У меня была прекрасная алхимическая лаборатория в башне Акурси в Болонье. Именно в ней я разработал способ превращения в призрака и создал лупу гармонизирующую», — с видимым удовольствием объяснил он. «Как раз сегодня я пользовалась твоим магическим увеличительным стеклом» и читала изобретенные тобой фантастические формулы, — польстила ему Нина. Практичная Джолия вернула разговор к главной теме. «Лично я не боюсь ни Каркона, ни его призрачных родственников. Мы намного искуснее их». «Ты подразумеваешь, что я их боюсь?» — погладил бороду Фила. «Я уж тем более не боюсь. На каждый их магический фокус у нас найдется свой и более искусный». А вот то, что родственнички Каркона сотворились двумя основополагающими, базисными структурами вселенной...» Фила гневно сверкнул глазами, ткнув пальцем в схему на пергаменте. «Ты хочешь сказать, что джакопа и Ливио не только вернули к жизни Каркона и его сообщников, но и сделали что-то плохое с золотым числом и демиургией?» Нине показалось, что она правильно поняла смысл слов старого призрака. «Вот именно!» — подтвердила черепаха. «Насколько серьезна ситуация после того, что они натворили, тебе может объяснить одна Этерея. Знай, что все алхимики к 40 приведены в боевую готовность». Нина спрыгнула с табурета и, усевшись на пол, положила правую руку на люк с красной звездой в центре. «Я немедленно отправляясь на шестую луну». Джулия с опаской понюхала люк, А Фил рассмеялся. «Так вот где ты спускаешься в твою тайную Акоэупрофундис». «Как ты догадался?» — удивилась Нина. «Твой дед в деталях рассказал мне о вашей Вилле и рекомендовал обязательно посетить его большую подводную лабораторию. Я сгораю от любопытства». Уже собираясь произнести магическую фразу, которой открывался люк, Нина вспомнила о своих друзьях. «Мне надо как-то связаться с Ческо, фьора Додо и Рокси. Они не звонили со вчерашнего вечера, и я очень беспокоюсь. Тем более, что через несколько часов Ливио и Джакопо встречаются с мэром, чтобы добиться запрета входить во дворец Кадора всем, кроме них двоих». «Давай-давай, хватит болтать, отправляйся», — подтолкнула ее лапой Джоли. «Когда вернешься, будешь знать намного больше того, что знаешь сейчас». Тогда и свяжешься с ними, и все расскажешь. Доверься нам. Доверься этой Рее. Кто бы стал спорить? нине самой не терпелось узнать в подробностях о золотом числе и демиургии. Больше не раздумывая, она произнесла «Ко сбилось» и люк открылся. Сбегая по крутым ступенькам узкой лестницы, которая вела в туннель, она успела крикнуть мисочки соли, чтобы та... Ничего не трогало на лабораторном столе. Люк захлопнулся. Оба призрака, закрыв глаза, сосредоточились. Алхимическая энергия Джеролумы окутала их голубым сиянием. Миг спустя они уже пребывали в туннеле, околостоящей на рельсах тележки. — Ай, Макаба, где это мы? — недовольно сморщила мордочку Джолия, чувствуя, как сырость проникает в нее сквозь тонкую морщинистую кожу. Не обращая внимания на ее жалобы, Филла с любопытством изучал все, что находилось в подземной галерее, освещавшей ее желтые лампы, железную тележку, какой-то рычаг, торчащий из бетонной стены. «О, вы уже здесь?» — удивилась Нина, спрыгнув с последней ступеньки. «Тогда быстро в тележку!» — распрядилась она, подбегая к рычагу. Джолли ухватилась передними лапами за край тележки, Фило подтолкнул ее сзади. Черепаха со своим неизменным ой-макабо перевалилась через бортик и уселась в углу тележки. Рядом сел Фило. Едва Нина потянула за рычаг, как необычное средство передвижения, ракетой понеслось по рельсам к цели. Черепаха жаловалась, что ее укачивает. Фило крепко держал свою красную шляпу, чтобы ее ненароком не сдуло ветром. Было очевидно, что он получал удовольствие от этого полета. Тележка остановилась перед высоченной скалой. Нина повернулась к призракам и, гордо продемонстрировав им кольцо дыма, аккуратно вставила его в круг, вырезанный в камне после чего громко и отчетливо произнесла пароль. «Душа кольца! Открой дорогу зеленой росе! Душа кольца! Пусти стрелу, которая разрушит скалу! Душа кольца!» «Дай мне гармонию, которая унесет меня прочь!» Из глубины туннеля со свистом вылетела стрела и воткнулась точно в центр круга, нарисованного на скале. Одновременно из кольца повалил плотный дым, и туннель наполнила звучание колокола, арфы и скрипок. Замерев, Джолия и Фило смотрели, как огромная скала осыпается на их глазах. «Грандиозно!» прошептал восхищенно бородатый старец. «Оригинально!» — согласилась черепаха. «И вот мы!» — Ивако, профундис Нина постранилась. «Прошу вас, проходите!» Фила слез с тележки, галантно помог выбраться Джоли, хотя она об этом его не просила, и уступил ей право первой войти в подводную лабораторию. Едва они очутились внутри, В глаза им бросилась строго кубическая форма помещения. Их поразили стеклянные стены, сквозь которые виднелось поросшее водорослями дно Венецианской лагуны, где плавали разнообразные рыбы. Невероятный спектакль зачаровал их. Но на этом сюрпризы не закончились. От созерцания подводных красот их отвлекли чьи-то поскрипывающие шаги. «Святое небо, кто вы такие? Что вы здесь делаете?» — спросил внезапно разбуженный Макс 10П1, вращая своими похожими на колокольчики ушами. «Ай, Макабо, и этот тоже разговаривает одними вопросами», — недовольно сморщилась Джолия. «Тебе не кажется, что невежливо так встречать заслуженных алхимиков?» Макс отступил на шаг и поклонился. «Добро пожаловать. Просто я вас не ждал, поэтому...» — поспешил исправиться робот. Внимание Фила Марганты отвлекла Андора, выглянувшая из-за занавески. Старик уставился на лысого андроида, о котором слышал еще на Ксорексе. Хотя он и был в курсе ее карканьянского отрезка жизни, не испытал к ней ни крошки недоверия. Он опять повернулся к Максу. «Прекрасно выглядишь, Макс. Профессор Миша был бы рад увидеть тебя в таком превосходном состоянии». Макс взял за руку андору и широко улыбнулся. «Да, я чувствую себя прекрасно, а все благодаря андоре С ней рядом я не ощущаю себя одиноким. Чем обязан вашему высокому присутствию?» спросил он, слегка поклонясь. «Каркону!» выпалила Нина. «Каркон жив!» Макс широко открыл глаза и яростно завращал ушами. Сдерживая рвущийся крик, Андора закрыла рот ладонями. То, что князь сможет вновь причинить ей зло, до смерти напугало ее. «Кому же удалось вернуть его к жизни?» Язык у робота заплетался. Все лампочки у него на груди вспыхнули разом от негодования. Андора протянула руки к Нине. «Нет-нет, это невозможно! Что нам теперь делать?» «Я все объясню позже. Время пролетит быстро. Пройдет не больше секунды с моего отлета, как я вернусь». «Макс, приготовься, ты поможешь мне стартовать!» Нина уселась в стеклянное кресло и, закрыв глаза, стала молиться, чтобы все закончилось хорошо. Все еще не отошедший от потрясения робот уселся перед компьютером и тут заметил, что зубы дракона, без которых не работала программа запуска, закончились. Нина с отчаянием взглянула на призраков в поисках помощи. Бородатый старик луково усмехнулся. «Я как знал, что у вас на земле что-нибудь да не так, и на всякий случай запасся всем, чем мог. Вот вам чудесный экземпляр!» И, порывшись в глубинах своего плаща, достал длинный драконий клык. «Благодарю, а то мои запасы уже иссякли!» С облегчением всмахнула с олба капельки пота Нина. Она по-настоящему перепугалась, что из-за пустяка сорвется такой важный для нее полет на Ксорекс, где ее ждет встреча с Атереей и горячо любимым дедом. Вставив драконьий зуб в нужное место, Макс набрал на клавиатуре кодовый номер Нины 5523312. Джолия вытянула передние лапы и прохрипела «Используй свое алхимическое чутье. Лети! Лети ради жизни!» Красно-синяя вспышка поглотила тело девочки шестой луны, в один миг переместив ее в бескрайний космос. Пролетая среди звезд, комет и метеоров, она наблюдала, как быстро отдаляется от нее Земля, за Землей вся Солнечная система, оставляя ее одну в беспредельном пространстве. Она своей коже ощущала то огонь, то воду, то жар, то ледяной холод и сознавая себя частичкой красоты этого голубого неба, она испытывала счастье, которое каждый раз застегало ее врасплох. В светящемся безмолвии на нее гигантским облаком надвинулось пурпурное нечто, переливавшееся тысячи оттенков. Это была алхимическая вселенная, где пространство и время составляли единое целое. Искрящаяся серебряная кисия — колышущаяся словно живая появилась на горизонте то дышала алхимическая галактика внезапно в ушах девочки громко зазвучала нежная мелодия восьмой ноты сопровождаемая запахом роз порождение безмерной алхимической любви вот и шестая луна вот он мой ксоркс подумала нина едва не задохнувшись от радости ее дыхание замедлилось И когда она опустилась на поверхность планеты, утонув в теплом, подсвеченном изумрудном светом воздухе, счастье наполнило ее душу. Ноги утопали в мягкой траве мессиль, слабый ветерок перекатывал красные цветы ароматными волнами по бескрайнему лугу. Нина с удовольствием ощущала легкость и подвижность своего тела. Вдали она увидела сверкавшие вершины гор состоявших из драгоценных камней, а выше великолепные строения из твердого света, окруженные высокими стеблями фусталы. Это были дома ксараксианцев. В поле зрения не попал ни один из ее друзей, ни похожий на магического цыпленка с бакио, умевший выдувать гигантские пузыри, ни ондула, оранжевая бабочка с маленькими, ласкающими воздух крылышками ни бирюзовая рыба Куаскио, ни Тинтинио с его лиловыми перышками, напоминавшие мягкий звенящий колокол. То, что животные шестой луны не явились встретить ее, несколько огорчило Нину. Ей захотелось увидеть Гуги, услышать сладкоголосое пение птицы и погладить ее золотые перья. Девочка сделала медленный пируэт, и перед ее взором возникла грандиозная с Фантазио, Великая алхимическая лаборатория Ксорекса. Это сюда стекаются мысли детей Земли, и отсюда берет начало все, что существует. Мысль об этом была ясной и четкой. Зачарованная Нина чувствовала себя своей в этом лишенном времени измерении. С восхищением смотрела она на световые стены лаборатории и такие же световые огромные колонны, поддерживавшие свод этого храма ума, где собирались алхимики и другие жители ксорокса Вход в здание был выполнен из синего света и являл собой символ цивилизации народов Вселенной. Среди различных изображений, украшавших портал, Нина узнала ямбир, магический медальон, который позволяет имеющему его свободно перемещаться в пространстве. Непонятно почему, но Нина с волнением догадалась, что ямбир ей еще понадобится. Дверь Мирабелес Фантазио отворилась, и в коконе из пурпурных лучей показалась Этерея, мать алхимии. Ее красота сияла подобно солнцу. Любовь читалась в ее огромных бирюзовых глазах. Малейшее движение ее высокого тела сопровождалось вспышками света и сверканием искр. Эта Рэя улыбнулась Нине, и начался их телепатический диалог. «Рада видеть тебя, Нина, 5523312. То, что я буду говорить тебе, жизненно важно. Ты внимательно выслушай меня и бесстрашно следуй своей судьбе». Нина слушала, не отрывая взгляда от прекрасного лица этой Реи. «Я поспешила сюда, чтобы сказать, что Каркон вернулся. он жив и я его боюсь девочка вложила в свою мысль все тревоги владевшие ею бояться не надо страх делает нас несвободными прогони его и внуши отвагу своим мыслям то с чем тебе предстоит встретиться опасно, питаемое смертью зло стремится поглотить всё каркон спасён своими родственниками. Призраками-алхимиками. Тебе уже известно, кто они. Нина переступила с ноги на ногу. Да, я знаю, что они очень опасны. Иначе ты не послала бы ко мне на помощь мудрую Джолию и опытнейшего Фила Марганте. Я благодарна тебе. Мне известно, что для этого тебе пришлось нарушить твое же правило, запрещающее алхимикам Ксорекса возвращаться на Землю. После встречи с тобой я не боюсь этих... Кыркынянских призраков. Этерия с нежностью посмотрела на юную внучку профессора Миши. Джолия и Филомарганта, могущественные призраки. Они будут рядом с тобой в деле, требующем всей твоей отваги. Хорошо запомни то, что я тебе сейчас скажу. Четверо спящих готовы к схватке с тобой. Эти воины тьмы разбили самую ценную вещь во всей Вселенной. Нина вздрогнула. «Спящие воины, где они? И что они разбили?» воины это каменные статуи огромной мощи. Много веков назад мы усыпили их, чтобы защитить золотое число, хранившееся в одной из крепостей. Где она находилась и как называлась — Тебе предстоит узнать это самой. Тебе помогут книги и твоя сообразительность. Алхимия требует приложения усилий. Служителям тьмы удалось разбудить воинов, чтобы те совершили самое гнусное преступление, разбив на четыре части золотое число. Одна целая шестьсот восемнадцать тысячных. Этот числовой ряд поддерживает гармонию жизни. И это число описывает и вмещает в себя все сущее. Эта Рэя взмахнула рукой, и в воздухе закрутилась сияющая серебром спираль. Под ней появилась надпись «Дверь Каоса». «Спираль? Что она означает? И что такое «Дверь Каоса»?» Эта Рэя, я ничего не понимаю. Нина готова была расплакаться от собственной тупости. Мать алхимии повела рукой, и светящееся облако окутало девочку. Спираль — хранительница тайны бесконечности. Разрушение золотого числа высвободило мощнейшую энергию, и спираль приняла форму двери каоса. Момент полного поглощения света тьмой близок. Не позволь этому случиться. Вечная гармония из алхимического источника, из которого произошли мы все, в спирали, в золотом числе, начало всего. Мы есть все. Мы есть всегда, и ничто не должно уничтожить нас. Я когда-то это уже объясняла тебе, помнишь? Перед мысленным взором Нины возник пергамент, доставленный ей филоморганты, со схемой золотого числа, рисунком спирали и надписью «Демиургия». Да, помню. Скажи, а что означает круг с двумя наложенными друг на друга звездами в центре? Это схема золотого числа. Она означает гармонию. Жизнь пронизана гармонией чисел и пропорций, их математической красотой, их совершенством. Круг — это красота в чистом виде. Я тебе это уже говорила. Конечно, я прекрасно все помню. А что значит звезды? Звезда — это алхимический символ. У тебя он есть на правой ладони. Нина посмотрела на ладонь. Звезда все еще была черной. По щекам девочки потекли слезы. Вот видишь, она черная. Это потому, что Каркон вернулся. Это Рэя, скажи мне. Я справлюсь с ним на этот раз. Твои глаза не должны изливать влагу души. Судьба знает правду. Доверься мне. Люби свет, и ты спасешь золотое число. А что это за набор цифр? 1,618 тысячных. Почему именно он называется золотым числом? Потому что этот числовой ряд составляет пропорцию каждой существующей вещи. Поэтому и называется «Золотое число». «Числа — это гармоничные мысли. Ты сама пользовалась добротворящими числомагами для входа в Туманный Ноль. Сейчас пришел момент воспользоваться ими еще раз, чтобы собрать воедино то, что разрушили воины». «Да, но чтобы отыскать четыре тайны, я израсходовала все числомаги, что у меня имелись. Как мне быть на этот раз?» Твой дед скоро передаст тебе нужные числа маги. Они будут в твоем распоряжении. Это цифры, входящие в золотое число, без которого все превращается в ничто. На этих словах светящееся тело матери алхимии засияло золотым, глаза заблестели ярче звезд, насыщенные мельчайшими капельками воды порыв ветра пронесся в небе, и над ксорексом повисла радуга. Перед редниной появилась небольшая пурпурная сфера это мое красное сердце возьми его Оно прямое подобие демиургии в которой хранилось золотое число отыщи части числа и сложи их в мое сердце только после этого жизнь вселенной продолжится иначе будущее может закончиться только ты девочка шестой луны Сможешь вернуть свету его очарование. Только ты сможешь вернуть радость небесам. И Терея, заколыхавшись, плавно поплыла к вратам фантазию «Твое сердце! Демиургия!» Мозг девочки пылал. «Подожди, не уходи!» «Я не спросил еще, для чего служат три деревянные слезы, которые ты мне послала!» самое главное, что я должна делать со свечой Артемизии Альбореа? Как ее употребить?» Ненамысленно пыталась остановить Этерею. Ей нужны были ответы на все вопросы для того, чтобы понять, как действовать дальше. Мать алхимии грациозно развернулась, ее маленькие розовые губы задвигались, и телепатическая связь возобновилась. «Ступай к горизонту и не останавливайся. Под солнцем За морем, за снежными вершинами тебя ждет мир, которого ты еще не видела. Тебе предстоит покорить его, но он может открыться лишь от важному сердцу. Оставь прошлое у себя за спиной и лети туда, где сны — это реальность, с которой ты еще не знакома. В пламени Артемизии Альбореа ты найдешь любовь, способную созидать. Брось три священные слезы одну за другой, в ванной секретузей. А я буду ждать возвращения моего сердца. Ты одна можешь вернуть его мне». И Этерей исчезла за высокими колоннами Мирабелис фантазию оставив Нину в неменьшем смятении, чем прежде. Красное сердце матери алхимии, исполненной любви, пульсировало в ее руке. Секретузи, ванны, ничего не понимая, ничего!» Нина закричала от отчаяния, но в легком теплом воздухе ксорекса не раздалось ни звука. Сердце Этереи в ярком искрящемся ореоле источало теплоту. Как же она может жить без сердца? Ужасная мысль о том, что мать алхимии может умереть, если она не выполнит поручение чуть не лишила ее дыхания. Никогда прежде она не испытывала столь огромной ответственности за чью-то жизнь. «Ниночка, моя обожаемая внучка!» Лучистая фигура деда Миши внезапно возникла перед Ниной, его глубокий голос телепатически зазвучал в ней. «Не бойся, эта Рэя не умрет. Она есть и пребудет всегда. Твоя задача — собрать вместе все части «Золотого числа» и вернуть красное сердце нашей единственной матери. «Дед! Мой любимый дед!» — крик Нины застрял у нее в горле. Ей захотелось броситься к нему в объятии, но она не сдвинулась с места. Предыдущий опыт подсказал ей, что она ощутила бы только твердый луч света, а не тепло живого тела. «Дорогая, соедини свою алхимическую силу, энергию» и веру в то, что справедливость и добро всегда побеждают. Положи красное сердце в этот хрустальный ларец и никому не позволяй открывать его. Ты одна можешь складывать в него обретенные тобой части золотого числа. Этот ларец с сердцем — полное подобие демиургии, расколотой воинами тьмы. Постарайся вернуть красоту, которая спасает мир, и отвоевать то, что принадлежит «Бесконечной вселенной!» Профессор протянул девочке сверкающий всеми своими гранями хрустальный ларец. Взяв его, Нина бережно вложила в него красное сердце. Посмотрела в голубые, так похожие на ее собственные глаза деда, и неожиданно для себя разрыдалась. «Ну-ну, не плачь!» — принялся успокаивать ее дед. «Ты всегда была сильной девочкой». К тому же ты не одна. Твои друзья тебе помогут. Теперь они способны действовать как полноценные алхимики. А еще у тебя есть Фило и Джолия. Вот если б ты мог поехать со мной, — с сожалением проговорила Нина, — почему ты не сделаешь этого? Я и так всегда могу помочь тебе, хотя ты в этом не нуждаешься, — улыбнулся профессор. Я люблю тебя любовью, которая ярче этого сердца. В приключениях, которые тебя ожидают, с тобой постоянно будет Гуги. И помни главное, не бойся того, чего ты еще не знаешь. Этерея упомянула о крепости, где хранилось золотое число до того, как его разбили воины. Я хочу отправиться туда. Ты не знаешь, где она находится? Инна продолжала задавать вопросы, зная, что не получит на них прямых ответов, и не ошиблась. Для своих путешествий тебе не понадобится ни атлас дороги мира, ни ямбир. Магическая говорящая книга, как всегда, направит тебя туда, куда нужно. Едва Нина подумала о предстоящих ей испытаниях, как рядом с дедом появились две лучистые фигуры хорошо известных ей алхимиков — Ибириана Бирова. «Вы? Вы тоже пришли поддержать меня? Благодарю вас!» Нина была бесконечно тронута. Таддина поклонился девочке. Тоже сделал ибириан. Оба послали ей подсказку. «Найди символ золотого числа в мозаике, и ты отыщешь секретузию». Нина широко раскрыла глаза. «Вы сказали мозаика? Значит, я могу использовать... Клавис музеум? Но где находится эта мозаика? Ответ на свой вопрос ты найдешь в книгах. Только будь осторожна и не забывай, что ты девочка шестой луны. Бириан и Тадина растворились в воздухе, оставив профессора Мишу и его внучку одних, чтобы они могли попрощаться. Нина, помни фразу, которую я тебе написал, незадолго до смерти. В словах В мыслях, в цветах, в звуках, в числах — начало мироздания. Не позволяй темноте взять верх над светом. Забудь о времени и лети. Лети, моя маленькая Нина, лети и уничтожь ненавистного каркона. Лучистая фигура деда скользнула в появившееся красное облачко, оставив после себя только голубое свечение ушахнина зазвучала музыка восьмой нотой, ее окружили магические животные ксоркса с бакио, Ондула, куаскио и Ттинио, выражая ей свою любовь и готовность помогать в схватке со злом, угрожавшим существованию самой жизни.